Гавриил уже видел красные фески, мелькавшие за развороченным бруствером. Оттуда ударило несколько выстрелов. Пули с протяжным жужжанием прочертили воздух над головой. Поручик инстинктивно хотел упасть, укрыться, но пересилил это желание, только запнулся на бегу. Огонь противника был неорганизованным и случайным. А слева и справа уже доносилось «Ура!». Савримович и Отвиновский подняли свои отряды. «Скорее!» — кричал поручик, задыхаясь. «Скорее!» — кричал он сам себе, потому что в топоте, тяжком дыхании бегущих и выстрелах турок все равно никто не слышал его. атака перешла в неуправляемую фазу развития, когда все зависело уже не от командира и команд, а только от солдат, от их решимости, скорости и боевого задора. Гаврил еще не понимал этого, еще свято верил, что уставы предусматривали все, что только возможно, и поэтому продолжал кричать, пытался командовать, старался сообразить, где сейчас могут быть Савремович и Атвиновский. Выступил ли Брянов и почему Тюрберт сделал так мало выстрелов и замешкался на подъеме к Брустверу. — Ложись! Кирча дернул его за ногу, упал сам, и над ними тонко просвистели две револьверные пули. — Зачем по сторонам смотришь, командир? Вперед надо! Вперед! Прокричав это почти без пауз, Болгарин невероятным прыжком перемахнул через Бруствер. Там «Тонко, дико!» — закричал кто-то. Гаврил не смог сразу вскочить. На четвереньках вскарабкался наверх и свалился в окоп на еще теплое, еще бьющееся в конвульсиях тело в синем турецком мундире. Когда он поднялся, схватка в первом ложементе уже закончилась. Турки почти не приняли ее, сразу начав отход на вторые линии. А кто принял, тот лежал на земле, Проколотый болгарскими штыками, в узкий окоп в раз набилось множество народа, топча мертвых и еще живых, азартно и бесцельно стреляя по убегавшим туркам. Оказавшиеся рядом с поручиком потной, пышущей жаром и усердием валибеда беда. все совал ему в руки винтовку с окровавленным штыком. «Гляди, ваше благородие, гляди, я его наскрось, наскрось Я не за ракию, я за идею сюда, вот она, кровь-то его, вот, пощупай!» «Цел, Гаврила Иванович!» Захар лежал на бруствере, свесив голову. «Ну и слава богу, я последних подогнал, отставших больше нет!» «Вперед надо!» — кричал меченный проталкиваясь к Олексину. «Вперед, пока они не опомнились! Здесь укрыться негде!» Грохнул залп. Закричали раненые, заметались уцелевшие, пытаясь спрятаться от прицельного огня. Ударил второй залп, третий. Турки методически расстреливали сбившихся в кучу людей». «Отходить надо!» – отчаянно закричал кто-то. «Перестреляют! Всех перестреляют! Отходить!» Уже бежали, бросая захваченный ложемент и раненых товарищей. Паника охватывала людей. Паника, следствием которой, как ясно понял вдруг Алексин, будет повальное бегство, провал всей операции и позор, его личный позор – от которого уже не избавиться вовеки и который не смыть никакой отвагой. Оттолкнув испуганно прижавшегося к нему во лебеду, он прыгнул на бруствер. «Стой! Ложись! Застрелю! Застрелю, кто побежит без приказа! Застрелю!» Бежавшие остановились. Кое-кто уже послушно ложился на землю. Ударил новый залп. С поручика сорвало фуражку. «Ложись!» — крикнул он, падая на землю. С ревом пронеслись над головами снаряды. Разрывы легли точно по турецкой стрелковой цепи, и стрельба сразу же прекратилась. «Спасибо, Тюрберт!» — закричал Гаврил, вскочив. «Вперед, ребята! Там спасение! Там!» Вторая атака была стремительным рывком на едином дыхании. Алексин одним из первых ворвался во вторую линию, Но турки опять не приняли рукопашной. Опять откатились за следующие валы. «Укрепляться!» — сорванным до хрипоты голосом скомандовал поручик. «Здесь их залпы нам не страшны!» На флангах слышала стрельба, далекие крики. Алексин разослал связных, распорядился, чтобы уносили раненых, и в полном изнеможении опустился на землю. Бойцы его кое-как укреплялись. Но что следовало делать дальше, он плохо представлял. «Отходить!» — пожал плечами Стоян. «Без боя? Бой будет, но уходить лучше без боя, поручик. Мы достигли цели, потревожили турок, сбили их с передовых ложаментов. Побегать, пострелять, поваляться по земле и отойти! Странное занятие вы не находите?» «Если хотите разобраться в этой странности, спросите своих войников, откуда у них яблоки?» «Кое-что, я сам понял, кое-что мне растолковал Шошич». «Какой Шошич? Мой взводный?» «Хороший командир», — Меченый одобрительно кивнул. «Его взвод поднимался в атаку первым. Он серп, но из Боснии, с левого берега Дрины, а это большая разница». Там власть султана проявляется в полную меру. Почему там проявляется, а здесь потому, что под Рине проходит граница сербского княжества и Османской империи. Княжество автономно и практически независимо. Оно лишь платит султану дань, а левый берег турки считают своей территорией, и сербы там райя, то есть неверные. и для них не существует ни свободы, ни закона, как в Болгарии. Грохот близкого разрыва заглушил слова. Турецкая артиллерия открыла огонь по собственным укреплениям, занятым отрядом Алексина. Била она часто, не жалея снарядов, но пока не точно снаряды ложились в стороне с перелетом. «Вот и дождались!» – прокричал Меченый. «У них снарядов хватает!» Так это же превосходно стойче, смеялся поручик. Они сами разрушают то, из-за чего мы шли на вылазку. Однако турки вскоре ослабили обстрел, а потом и вовсе прекратили его, перенеся значительно левее, где удачно атаковал отряд от Виновского. У Алексина оказалось пятеро тяжело раненых и трое убитых. Патроны были на исходе. Турки часто постреливали, явно готовясь к атаке. Пора было отходить. На отходе потеряли еще одного, но отошли в порядке, без отставших, своевременно выведя из боя Совремовича и Отвиновского. Вспомогательный удар Брянова пришелся весьма кстати, а сейчас и он выводил своих людей из-под огня. Дело было сделано. Добились, правда, не очень многого, но и офицеры, и солдаты были довольны. Опасности остались позади, и теперь вдоволь можно было и наговориться, и похвастаться. — Благодарю, Тюрберт, — сказал Олексин, когда офицеры сошлись, чтобы обсудить вылазку. — Ваша помощь была вовремя. — Не воображайте, что я так уж стремился оказать ее вам. С привычной насмешливостью ответил подпоручик. Я заботился о чести русской артиллерии, не более того. Ну что же, общие потери? Всего девять убитых, отметил Брянов. Турки потеряли явно больше, сбиты с передовых ложементов, ошарашены нашей внезапностью. Результат в нашу пользу, господа, с чем я вас и поздравляю. А что это за история с яблоками, Брянов? — спросил Олексин. — Вы что-нибудь знаете об этом? Брянов усмехнулся, покачал круглый, как у мальчишки, головой. — Ходят мои сербы за яблоками. Левее нас в низинке брошенный сад. Вот туда и ходят, и турки тоже. — Турки? Там у них, ну, что-то вроде клуба. Существует джентльменское соглашение не стрелять, когда кто-то спускается в сад. Ха, «Веселая война!» — усмехнулся Отвиновский. «Ваше благородие! Гаврила Иванович!» Алексей наглянулся, невдалеке маячил Захар, не решаясь подойти к офицерам. «Кранцуза ранила! Гаврила Иванович! В лазарете он! Вас спрашивал!» Милье лежал под кустом на соломе, кое-как прикрытой бурой от крови холстиной. Круглое добродушное лицо его осунулось и постарело, и даже пышные усы поникли, и седина в них стала еще заметнее. Рядом, понурившись, стояли Этьен и Лео, все время зло вытиравшие мокрые глаза. — Куда его? — В живот, — сказал Этьен, — осколком. — Когда же это случилось? Он бежал медленнее нас, когда отходили, как раз последним разрывом. «Старый человек», — с отчаянием сказал Лео, — «он не мог воевать, не мог, он и убивать никого не мог, если хотите знать. Он и на баррикадах всегда стрелял мимо и приговаривал, — Господи, только бы не попасть. А тут вы с этим ножом, ну, он и пошел». «Осторожнее, сынок», — не открывая глаз, сказал Милье. «Зачем грузит на человека чужие грехи?» Его доктор смотрел, посмотрел, махнул рукой и сказал, что все равно помрет, тихо сказал Этьен. Он спрашивал о вас. «Подождите!» Гавриил рванулся к выгоревшей на солнце санитарной палатке, откуда как раз в эту минуту донесся отчаянный мальчишеский крик Он вбежал в палатку и остановился у входа. Два дюжих санитара, навалившись, держали на окровавленном столе по пояс обнаженное юношеское тело, и врач, потный, взлохмаченный, в залитом кровью кожаном фартуке, с ожесточением рвал что-то длинными загнутыми щипцами. «Яду!» По-русски отчаянно кричал юноша. «Дайте мне яду! Изверги! Ремня тебе, а не яду!» Бормотал доктор, хладнокровно ковыряясь в разрезанной ране. «Ну вот, опять упустил! Ищи ее тут, в кровище! Да держите же вы его крепче, болваны! Яду! Яду мне! Яду! Терпи, волонтер, еще чуть! А вот она!» Он вырвал глубоко засевшую в плече пулю, с торжеством поднял над головой. Юноша сразу перестал кричать, только дышал тяжело со всхлипами. «Сейчас зашьем тебя, будешь как новенький. Что у вас, поручик?» «Тяжело ранен один из моих людей в живот. Ах, этот француз! С этим все, голубчик, такие ранения!» «Не штопают даже в госпиталях!» «А у меня околоток!» «Неужели умрет?» «Часа через два!» Спокойно подтвердил доктор, склоняясь над раненым. «Да неужели ничего нельзя сделать?» «Ступайте, голубчик, ступайте!» «У меня еще четверо необработанных, а я один, и уже три часа на ногах! Ступайте!» Милье по-прежнему лежал, не шевелясь, опустив серые веки на глубоко ввалившиеся глаза. Лицо его еще более заострилось. Дышал он коротко и часто, беспрестанно облизывая пересохшие губы. — Спрашивал вас, — шепнул Этьен. Опустившись на колени, Гаврил склонился к умирающему. Серые веки дрогнули, И усы тоже дрогнули в попытке улыбнуться. «Не хлопочите, сударь, обо мне! Доктор займется вами. Сейчас у него раненые. Не лгите, никогда не лгите даже во спасение. Ложь съедает человека как моль. От лгунов к старости остается одна голая шкура, а вы молоды и честны, честны». Я сразу это понял. Еще там, в Будапеште...» Мелье с трудом открыл глаза, и Олексин вздрогнул, в упор увидев огромные, расширенные болью зрачки. Он хотел сказать что-то обнадеживающее, бодрое, но не смог, не смог солгать. «Люди достойны лучшей жизни, мальчик!» С трудом, задыхаясь на каждом слове, сказал француз: "Люди, понимаешь? Не протестанты, не католики, не мусульмане, люди. Они хотят справедливости." Голос вдруг замер, и поручик с ужасом подумал, что Милье мертв. Растерянно оглянулся, но старик заговорил снова. «Люди хотят справедливости! Запомни мои слова! Ты молод, а значит, тебя будут обманывать, и ты, ты будешь верить в обман! О, старики выдумали массу способов, чтобы заставить верить таких, как ты! Помни о справедливости! Помни! Помни!» Последние слова он выговорил еле слышно и вновь прикрыл тяжелые серые веки. Гавриил поднялся, машинально отряхнул брюки. Лео сказал с отчаянием. «Не надо было ему ходить в атаку! Не надо!» «Не надо!» — со вздохом согласился Гавриил. Лео посмотрел на него и замолчал. Из палатки вышел доктор, щелкнул крышкой портсигара, но прикуривать не стал. Подошел, тронул рукой лоб умирающего, покрытый крупными каплями пота. — Он все сказал, что хотел? Все — Все, — кивнул Этьен. — Я сделаю укол морфия, чтобы он уснул и не мучился. — Значит, он... Лео Гулко проглотил ком. «Он больше не проснется!» Врач выразительно посмотрел на Алексина. «Решать вам!» Тихо сказал поручик Этьену. «Я не вправе!» «Решать мне!» Внятно сказал Милье. «Спасибо, доктор! Делайте свое дело!» «А ты, сынок...» — Нациди мне стаканчик вина. — Вам нельзя пить, — неуверенно сказал доктор. — А умирать можно. Но если можно умирать, то можно и выпить последний глоток за Францию.